Она вообще не любила, когда я бывал на этих праздничных сборищах, а тут еще была обижена, что я пробежал с найденными деньгами мимо своего дома. «Ты, как твой отец, будешь стараться для других», — сказала она, когда мы спускались по лестнице. «Я буду стараться для всех», — ответил я. «Так не бывает», — грустно сказала она, — думая о чем-то своем. Тут нам встретился брат, который возвращался после поисков. По его лицу было видно, что в лотерее два номера подряд не выигрывают. «Ты все деньги показал?» — спросил он у меня мимоходом. «Да!» — гордо ответил я. «Ну и дурак», — бросил он и убежал. Эти мелкие неприятности не могли погасить того, что заиграло во мне. Я решил, что всем неудачам и потерям в нашем доме пришел конец. Раз я ни с того ни с сего мог найти такие деньги... «Чего я только не найду, если буду всё время искать? Земля полна надземных и подземных кладов. Только ходи и не хлопай глазами, да не ленись подбирать». <музыка> на следующее утро на эти же деньги мне купили прекрасную матросскую куртку с якорем, которую я носил несколько лет. В этот же день весть о моей находке распространилась в нашем дворе и далеко за его пределами. Приходили поздравить, узнать подробности этого праздничного события. Женщины глядели на меня с хозяйственным любопытством, по их глазам было видно, что они не прочь меня усыновить или, по крайней мере, одолжить на время. Я десятки раз рассказывал, как нашел деньги, не забывая при этом заметить, что предчувствовал находку. «Я чувствовал», — говорил я. «Я все время смотрел на землю и видел деньги». «А сейчас ты не чувствуешь?» «Сейчас нет», — честно признавался я. «Это было и в самом деле маленькое чудо. Теперь я думаю, что какой-то шофер-левак, они часто там останавливались и распивали вино, потерял эти деньги. А потом в дороге спохватился, и его тревожные сигналы были правильно расшифрованы моим возбужденным мозгом». В этот же день пришла одна женщина из соседнего двора, поздравила мою маму, а потом сказала, что у нее пропала курица. «Ну и что мне теперь делать?» — спросила мама сурово. «Попросите вашего сына, пусть поищет», — сказала она. «Оставьте ради бога», — ответила мама. «Мальчик один раз нашел деньги, и теперь покоя не будет сто лет». Они разговаривали в коридоре, а я из комнаты прислушивался к ним. Но тут я не выдержал и приоткрыл дверь. «Я найду вашу курицу!» — сказал я, бодро выглядывая за маминой спины. Дня за два до этого у меня закатился мяч в соседский подвал. Вытаскивая его оттуда, я заметил какую-то курицу. А так как ни у кого в нашем дворе куры не терялись, теперь я догадался, что это её курица. «Я чувствую, что она в этом подвале!» — сказал я, немного подумав. «Там нет никакой курицы», — неожиданно возразила хозяйка подвала. Она развешивала во дворе бельё и, оказывается, прислушивалась к нашему разговору. «Должна быть», — сказал я. «Нечего туда лазить, дрова раскидывать, ещё пожар устроите», — затараторила она. Я взял спички и ринулся в подвал. Дверь в него была заперта, но с другой стороны подвала была дыра, в которую я и пролез. В подвале было темно, только слабая полоска света падала из дыры. Идти приходилось согнувшись. «Что он там делает?» — спросил кто-то снаружи. «Клад ищет», — ответила Сонька, бестолковая спутница моего детства. «Он там миллион денег нашел!» Осторожно чиркая спичками и озираясь, я подошел к тому месту, где видел курицу. И снова увидел ее. Она приподнялась и, подслеповато поводя головой, посмотрела в мою сторону. Я понял, что она здесь высиживает яйца. Городские куры обычно уходят нестись куда-нибудь в укромное место. В темноте поймать её было нетрудно. Я нащупал рукой гнездо, которое она себе устроила на клаке сена, и стал перекладывать тёплые яйца в карманы. Потом я осторожно пошёл назад. Теперь я шёл на свет, и потому мог не зажигать спичек. Увидев курицу, хозяйка от радости закудахтал вместе с ней. и «Ещё не всё!» — сказал я, передавая ей курицу. «А что?» — спросила она. «А вот что!» — ответил я и стал вынимать из карманов яйца. Увидев яйца, курица почему-то рассердилась, хотя я и не скрывал от неё, что взял их оттуда. Наверное, она тогда в темноте не заметила. Хозяйка переложила яйца в передник и, держа курицу под мышкой, вышла со двора. «Когда поспеет инжир, приходи!» — крикнула она из калитки. а С тех пор я всегда чего-нибудь искал и часто находил неожиданные вещи, так что прослыл чем-то вроде домашней ищейки. Помню, один наш чудаковатый родственник, когда у него пропал козёл, хотел увезти меня в деревню, чтобы я его как следует поискал. Я был уверен, что найду козла, но мама меня не пустила, потому что боялась, как бы я сам не заблудился в лесу. Я находил и многие другие вещи потому что всё время искал и потому что все считали, что я умею находить. Дома я находил щепки, запечённые в хлеб, иголки, воткнутые в подушки рассеянными женщинами, старые налоговые квитанции и облигации нового займа. Одна из наших соседок часто теряла очки и звала меня искать их. Я и быстро находил очки, если она не успевала их вымести из комнаты вместе с мусором.